Цедала-гун. Шестой день двенадцатого месяца. Средница. Вечер. Дворец Цедала или Цедала-гун был выстроен в Масыке в середине века специально для нужд деятелей изящной словесности, чтобы тем всегда было где вкусно откушать и по душам побеседовать, а то и собраться всем миром и обсудить какие-либо наболевшие эстетические вопросы. По-китайски это выглядит следующим образом – Первый иероглиф в его глагольном значении переводится как «входить», «вводить». Второй означает «добродетель», третий – «веселье», «радость». Четвертый означает «дворец», «дворцовый комплекс». Таким образом, название это можно перевести как «дворец, где вводят, входят в добродетельное веселье». Небезинтересным нюансом является, однако, то, что первый иероглиф в значении существительного значит «отхожее место», «свинарник», и, следовательно, то же самое сочетание иероглифов может быть понято как «терем свинских сортирных добродетелей и радостей». Переводчики далеки от мысли, что Хольм Ванзайчик имел в виду именно такую трактовку, но, стараясь быть максимально добросовестными, не могут не упомянуть об этом. В текстах Ван Зайчика не бывает случайностей, во всяком случае в иероглифике. Надо полагать, великий еврокитайский гуманист хотел подчеркнуть, что и тот, и иной перевод равновозможны, и конкретный выбор между вариантами зависит не от филологии, а исключительно от того, что реально происходит в цедале. Он как нельзя лучше был приспособлен для этих целей, представляя собой огромное, тоже в стиле каба в тундре, угловатое здание, Внутри – точно величавый древний пень, источенный коридорами, лестницами, многочисленными кабинетами с мягкими креслами вдоль стен, большим залом для фильма показов и собраний, несколькими буфетами и рестораном. Дворец даже был соединен романтическим подземным ходом с расположенным на соседней улице Масаковским отделением общества попечителей изящной словесности». Здесь было где побыть и попить-покушать в одиночестве, было где уединиться с другом для серьезной беседы или того, либо иного сообразного увеселения. Было где собраться компанией, где повстречаться с читателями или попечителями. Для всего имелось место, вернее, широкий выбор мест. С молоду Богдану довелось однажды побывать в Цедале. И ему навсегда запомнилось ощущение праздника и прикосновения к чему-то таинственно неопределенному, но великому и сверкающему, наполнившее его еще в дворцовых синях. Стены синей были сплошь залеплены афишами, возвещавшими о грядущих в близком будущем так называемых мероприятиях. Торжественных заседаниях по случаю тех или иных кому-нибудь памятных дат. Встречах со знаменитыми актерами, океанологами или, скажем, конструкторами пылесосов. Такие встречи всегда начинались в зале собраний, а завершались неизменно в ресторане и буфетах. Кто-то из великих литераторов блистательной плеяды первой половины века, славных не столько своими произведениями, сколько безграничным добродушно-язвительным остроумием, Те, кто создавал взаправду великие произведения, в Цедала появлялись нечасто. В свое время даже пошутил, мероприятия от того-то так и называются, что на них все участвующие в меру принимают. Тут был особый мир. Особенно Богдану запомнился один из буфетов, куда повалившие из верхнего зала после окончания первой части мероприятия преждерожденные буквально вынесли благоговейно затаившего дыхания одинокого юнца. Буфет был невелик. Даже воздух его, казалось, был пропитан высокой духовностью и творческой свободой. И пожилая уже, но по-молодому миниатюрная поэтесса, каких-то пять минут назад голосом прозрачным и звонким, ровно бьющиеся одна о другую льдинки, вещавшая со сцены что-то главное, теперь хрипло и басиста кричала своим мужчинам «Водки мне, водки!» и те наперегонки бежали к ней с полными стаканами. Это было упоительно. То, что именно в Масыке, прославленной своими заводами по производству эрготоу, эта удивительная женщина хотела освежиться после выступления как раз довольно редким, исконно русским напитком, заставила поначалу обескураженного Богдана вновь сомлеть от благоговения и какого-то глубинного, невыразимого словами единения со светочами. Стены буфета были сплошь изрисованы. Богдану врезался в память шутливый автопортрет одного очень модного на ту пору карикатуриста Гоке. Тот изобразил себя утрированно пухлым и полным вместе со столь же богатой телесно супругою, сидящим за столом, уставленным и заваленным пустыми бутылками из-под Масыковского, а кругом тянулась затейливо завитая надпись «Как прекрасен отсюда вид на Масыке». На протяжении многих веков всех иностранцев в Вордусе, следуя древней китайской традиции, называли варварами, не вкладывая, однако, в это слово оттенков превосходства, презрения или высокомерия. Варвар значит просто «человек иной культуры». Однако в последние десятилетия, избегая употреблять этот все же не вполне уважительно звучащий термин, людей, по тем или иным причинам приезжающих в Вордус из-за границы, именуют гоке, то есть «гостями страны». Юный сюцай Ауянцев всю восхищенно взял себе, дабы не выглядеть совсем уж белой вороную, стольничек портвишка. Так, в конце концов, для самого себя вслух перевел робкую просьбу Богдана, расторопный, с умным лицом буфетчик. А пока не перевел, не понимал, чего юнец хочет. Забился в угол и в течение часа, молча озираясь, внимал и впитывал. Как наяву стояла перед мысленным взором Богдана нынешнего еще одна картинка со стены буфета, исполненная в распространенной пару десятилетий назад угловато-схематичной, поэтической манере. упруго выпрямившаяся, с заломленными за голову руками, тоненькая девушка на свирепом ветру. Борей едва не сдирал с нее длинный, огромный поток черных волос и черная платьице, заставляя их отчаянно лететь прочь. Под конец своего паломничества в цитадель культуры Богдан, уставший от малопонятного, непосвященному слитного гомона сабантуйствующих светочей и слегка захмелевший, уставился в огромные черные очи-ветреницы, глядевшие прямо ему в душу, и пробормотал про себя. «Вот такую бы мне! Вот такую!» И все сбылось. Именно эта тяжкая грива черных волос и эти глазища были у его феруза, И именно эта хрупкая фигурка у Жанны. У не его Жанны. Такая мысль пришла в голову повзрослевшему Минфа, когда он, все же ухитрившись, наконец почувствовать себя робким, незаметным юнцом, спустился в тот самый буфет. Чуть дрожащим от волнения голосом заказал себе, чтобы было все как тогда, стольничек-портвижку, и уселся за тот же самый столик. Так, чтобы оказаться не ни постаревшей ни на час ветреницы лицом к лицу. Ничего здесь не изменилось. Ничего. Время было невластно над Цеда-Лагуном. Наверное, уступкой собственным потаенным желанием явилось то, что поиски двух нужных ему литераторов, Богдан, не желая беспокоить их дома телефонными звонками, начал именно отсюда справедливо полагая что в вечеру писателей особенно с такой активной жизненной позицией как у кацумахи и хаджи павлова вероятнее всего найти именно здесь довод сей был логически безупречен но он вряд ли пришел бы в голову богдану если бы не подспудное желание вновь оказаться там где много лет назад минфа впервые остро предощутил простор грядущей жизни куда он уже тогда безоговорочно падал, словно прыгнув без парашюта, с ужасающей скоростью целого часа за какой-то час, целого месяца всего лишь в месяц. Наверное, именно из-за того, что все кругом как сговорились, повзрослел, заматерел, именно из-за того, что он и сам после сурового целительства соловками и болезненного ожога, не сбывшимся в яве, Но никуда не девшимся из души двоелюбием чувствовал, будто некий промежуточный слой между юностью и настоящей зрелостью закончился. Выгорел, отработал свое. Ровно промежуточная ступень, выхлестывающая на дальнюю орбиту ракеты. И теперь оторвался и падает, кувыркаясь, отставая, стремительно уменьшаясь, еще видимый, но уже далекий. Именно из-за этого ощущения Богдан бродил нынче по МСК, будто с чем-то прощаясь не понять с чем. Впрочем, понять, только не выразить. И тут он вздрогнул, услышав французскую речь. Чуть было не пролил портвишок. Воздух в буфете был густ и тягуч от сигаретного дыма, запаха снеди и разговоров. То справа, то слева долетали, вываливаясь из общего возбужденного гула, отдельные голоса и снова проваливались в роевое жужжание. Фраза, произнесенная на языке Жанны, огненной стрелою пролетела мимо ушей Богдана от столика слева. Там, сгрудившись в тесноте, да, похоже, не в обиде, совсем по ордуски, и откуда такая поговорка могла взяться в ордусе с ее просторами, кому и когда доводилось маяться в тесноте, сидела человек шесть-семь. Стараясь не глядеть в ту сторону, Богдан попытался, прислушавшись, выдернуть из шумного варева одну единственную нить – «Нет, английский, Wonderful. Показалось. Парфе! О, господи, не показалось, а голос!» Спиной к нему сидел и что-то дружелюбно, очень благожелательно лопотал на своем удивительно красивом языке памятный Кова Леви. Философ и общественный деятель из Франции, научный руководитель Жанны. «Профессор говорит, что он крайне признателен судьбе и благодарен вам, Эдуард Романович, за своевременное извещение о безвременной кончине выдающегося демократа и борца с тоталитаризмом месье Нафигова». Богдан Сызнова, пряча лицо в бокал с портвишком, скосил глаза, стараясь разглядеть того, к кому обращался спасенный им в Осланеве ученый. «Да». Одетый в западное платье, с изящно повязанным галстухом, в полоборота к Богдану сидел искомый Хаджи Павлов, автор «Злой мумии» и Гена Ра. Как интересно. Yep, this is great struggle. И тут Минфа понял, что не один он прислушивается к этому многоязычному разговору. За столиком напротив бурно веселились четверо преждерожденных в возрасте. Звенели чарки, слышался басовитый смех. Но один из компаний, упитанный преждерожденный в неброском плотном халате, сидящий спиной к многонациональной компании Кова Леви, буквально уши вытягивал в его сторону. «Еще интереснее». А переводчик продолжал бубнить. «Благодаря вам профессор сможет лично проводить этого выдающегося демократа завтра в последний путь». Благодаря вашей книге о медовом, профессор стал еще лучше понимать ордусскую действительность и отдает себе отчет в том, что вы, вероятно, сильно рисковали собой. Вы с поразительной честностью и непредвзятостью, кое можно уподобить разве лишь вашему мужеству, показали всему свету стремление Ордуси к разработке принципиально новых смертоносных вооружений и смелое нежелание ордусских интеллектуалов идти на поводу у этого параноидального стремления властей. «Ну что вы, небрежно отозвался Хаджи Павлов. Грузный пожилой преждерожденный, подслушивавший из-за столика у противоположной стены, всем корпусом развернулся и из-под низкого лба метнул на честную компанию грозный взгляд. «Что это он там показал?» — басистый и несколько невнятно рявкнул он. «И чем? Он не медовой, а не родной. И это у меня про него книга». «Ага», — подумал Богдан, Кацумаха это я удачно зашел хаджи павлов годливо интеллигентно поморщился наши нравы пробормотал он но тремер. мэр и я как то раз писал о том что против голубчиков вроде вас очень даже пригодилось бы что нибудь вроде пиявок лябу бу бу лайк хо хо вдруг захохотал английский голос когда перевод иссяк вы пьяны ленхотеп сказал хаджи павлов Как, впрочем, всегда пьяны все химунису. All химунистс? О-хо-хо-хо-хо! Oh, What a wonderful scandal! Эдик, ты про пьянство лучше бы помалкивал в тряпочку. Я-то помню, я преподавал вам в ЛИТ-училище. От тебя каждый день прям с утра не слой готов. Уйдемте, господа, у нас траура, эти животные только веселятся. Les animal, animals, mon dieu! хо хо хо «Нет, постой, постой, Эдик!» Грузный Кацумаха, поднявшись, заградил проход. «Пусть-ка твои ГОКЭ объяснят, почему это им оружие нужно, а нам не нужно Любу, бубу. бу э профессор говорит, это совершенно естественно. Западной цивилизации оружие необходимо для защиты, а Ордусе не от кого защищаться, и потому ей совершенно незачем иметь современное вооружение». «Интересный поворот мозгов. Нам не от кого, а им есть от кого?» Профессор говорит, что от Ордуси, разумеется. «Почему?» «Профессор говорит, потому что у Ордуси есть оружие. Но ведь у них тоже есть оружие, так? Стало быть, нам тоже надо от них защищаться». Профессор говорит, что оружие в его стране предназначено только для защиты, и поэтому от него совсем не надо защищаться. А ему не приходит в голову, что и у нас оружие предназначено только для защиты, Профессор говорит, чтобы принять такую точку зрения, нужна гораздо большая степень доверия между нашими странами. А чтобы нам верить им, стало быть, доверие не нужно. Профессор говорит, что только слепой может не верить очевидности. А с головкой у твоего профессора все в порядке? A little bit of cuckoo in his head. О-хо-хо-хо. Oh, так вот, слушай, Эдик. Я вам не Эдик. И пусть твой толмач это все растолкует как следует твоему профессору. Ордусе нужно всякое оружие, потому что нельзя, чтобы у одних было, а у других не было. И я об этом написал. Я! И я тебя еще выведу на чистую воду. В отвратительные подло украли у меня идею Линхатеп и бездарно испортили ее осуществление. Всей культурной Ордусе это совершенно очевидно. Взяться за подобную тему и свести все к вульгарному воспеванию первобытного пещерного милитаризма на это способны только Химунису. «Ах, подумайте-ка! Сейчас из стыда землю провалюсь. А воспевать предательство на это годятся только Баку. Сами-то ничего придумать не могут. Знай себе, лишь воруют да то, что придумано другими». «Пресвятая Богородица, как им не стыдно!» — подумал Богдан. «Позорище! Честное слово!» Варварея варваров. Он покосился на чернокудрую предвестницу обеих своих любимых и невольно передернулся. Все это происходило у нее на глазах. Какой ерундой мелкой, никчемной, мелочной и нечеловеколюбивой занимаются люди порой на глазах у вечного, у любви, грусти, взросления и старения, на глазах у жизни. На ссорящихся смотрели из-за дальних столиков. Кто весело, ровно на бесплатное скоморожье представление, кто удивлен, кто годливо. А были такие, кто старательно отводил глаза, углубляясь в тарелки, чашки с кофеем или бокалы. Мелькали и постукивали старательные ножи, вилки и палочки, отгораживая от разворачивающегося действия тех, кто не желал иметь со склокой химунису и баку ничего общего. Богдан единым глотком допил портвишок, поглядел в черные очи ветреницы на стене и мысленно сказал ей «Прощай, таким, как сегодня, я сюда уже никогда не смогу прийти». Потом поправил очки, пригладил волосы и, поднявшись, решительно шагнул к готовящимся взять друг друга за грудки литераторам. «Преждерожденный Кацумаха, преждерожденный Хаджипавлов, преждерожденный я прошу простить». Честная компания несколько ошалела, воззрилась на него. «Я зашел сюда сегодня немножко выпить, потому что у меня с Цедале связаны очень приятные воспоминания юности». Постаравшись улыбнуться как можно более дружелюбно, начал Богдан и на миг покосился в сторону Кова Леви. Но тот, в упор глядя на Минфа, не узнавал его. «Ну надо же!» — обескураженно подумал Богдан. «Ему очень хотелось спросить профессора». Не знает ли тот чего-либо о Жанне? Вернулась ли она во Францию? Приступила ли к занятиям? Написала ли свою работу? Да вообще, как она чувствует себя, как живет? Но профессор не узнавал Богдана. «Так и чего?» Растерянно, но без неприязни во взгляде прогудел Кацумаха. «Естественное дело выпить. А мы-то при чем? гостить хочешь?» «Что вам, собственно, угодно», — холодно осведомился Хаджипавлов. «Очень удачно, что я вас обоих тут и встретил. Я, видите ли, уполномоченный управления этического надзора». Богдан мимоходом предъявил Пайдзу. «И мне поручено разобраться, кто прав в вашем споре о плагиате. Я несказанно благодарен счастливому случаю, который свел меня нынче вечером с вами и который, я надеюсь, позволит без проволочек побеседовать о столь волнующем нас всех предмете». Честная компания окаменела. Да и остальные разговоры в буфете, казалось, затихли. Даже буфетчик отвлекся от обслуживания очередного посетителя и косил в их сторону. Только переводчики не утратили самообладание. Le service secret ordusien. National security. Mondio. Oh, О-хо-хо-хо. Wonderful. Вы не будете не иметь ничего против того, чтобы подарить мне хотя бы по получасу вашего яшмового времени. Драгоценное преждерожденное. Это произвол... Неуверенно проговорил Хаджи Павлов. «Где?» — с приятной улыбкой поинтересовался Богдан. «Арестасьон и легаль. Тут ли Монт. «Профессор говорит», — забубнил вдогон переводчик, что выпиющий и противозаконный арест происходит прямо на глазах у двух представителей Европарламента, и обо всем произошедшем по возвращении в Европу непременно будет доложено всему мировому сообществу. Ордусь будет опозорена навеки. Богдан покосился на Кова-Леви. Тот стоял, гордый и нелепо задрав подбородок, точно ждал, что ему сейчас начнут заламывать руки за спину. Слишком увлеченный своими идеями и принципами, он явно не узнавал своего недавнего спасителя. И Богдан с горечью в сердце решил тоже не узнавать Кова Леви. «Передайте уважаемому профессору», — сказал он, «что Ордусь будет за это навеки благодарна Лебу бу бу Тоненькие бровки Кова Леви изумленно вздернулись из-под очков и провалились обратно. Кацумаха повернулся к Хаджи Павлову и потряс корявым лохматым пальцем у него прямо перед носом. «Ну иди, иди, разговаривай», — с какой-то непонятной угрозой произнес он. «А вы? Вы что же, надеетесь здесь подождать? А хотя бы?» «Не выйдет, Линхатеп Феофилактович, не выйдет. Попробуйте-ка доказать свою правоту, а то вы только криком добра не уберете». «Что, Эдик, сказать нечего? А вам?» «Оба не хотят идти», — понял Богдан. Оба стараются спрятаться один за другого. Если бы я не застал их тут обоих разом, да в разгаре ссоры, да прилюдно, ни почем они не согласились бы говорить со мной. Слава тебе, Господи, за все вовеки. Удачно зашел. Выскажи, Сейдик, облегчи душу. Или я у тебя украл чего? Я в суд не подавал, пробормотал Хаджи Павлов. Между прочим, и я не подавал, спохватился Кацумаха. Я представляю управление этического надзора. Повторил Богдан, ненавязчиво выделив голосом слово «этический». «А отнюдь не сервис-секрет!» В таких-то пределах благодаря Жанне он знал французский. «Эх, Жанна, Жанна!» Писатели сверлили друг друга взглядами. «Ни один не позволил бы другому отвертеться». «Мы просто побеседуем в одной из пустующих гостиных», — сказал Богдан. «А ваши наземные гости и их переводчики продолжат ужин, и через некоторое время вы к ним вновь присоединитесь». «Окажите мне, пожалуйста, такую любезность, ведь существующий конфликт должен быть как-то урегулирован, нет?» Хаджи Павлов покусал губу, искательно обернулся на Кова Леви, потом на так оставшегося Богдану неизвестным гока говорившего по-английски, и с достоинством произнес. «Вынужден подчиниться грубой силе». «Айда разбираться!» — широко махнул рукой Кацумаха. Пока они гуськом поднимались по лестнице из нижнего буфета, Богдан несколько в попыхах продумывал план беседы. Все произошло слишком внезапно, приходилось отчаянно импровизировать. То, что оба литератора разгорячены спором, обстановкой и горячительными напитками, было, пожалуй, на руку Богдану. В таком состоянии люди нередко взапали, говорят то, что при более спокойных условиях ухитрились бы утаить. И виду бы не подали, что им хочется азартно гаркнуть нечто, в сущности, не предназначенное для посторонних ушей. С другой стороны, мастера художественного слова закусили у дела, а закусивший у дела человек может быть равно склонен как к необдуманной откровенности, так и к бессмысленно упрямому, ослиному, лишенному всякого разумного основания молчанию. Тут Богдану пришлось бы признать поражение: ни малейших формальных оснований настаивать на беседе у него не было. Оба литератора могли в любой момент послать его к Яньло вану или еще подальше. Правда, в этом случае они косвенно продемонстрировали бы отказ от своих претензий. В общем, все было в руках божьих. Как всегда. Пустующую гостиную они нашли без труда. Открыв дверь, Богдан остановился. «Драгоценные преждерожденные», — сказал он, — «прошу понять меня правильно. Ни мне, ни, я полагаю, вам самим, не хотелось бы, чтобы наша беседа проходила, как наверняка выразился бы наш уважаемый гость из прекрасной Франции». Он широко улыбнулся. «Атруа!» «Таким образом одному из вас придется подождать в холле. Я никоим образом не хотел бы проявить кому-либо из вас неуважение в принудительном порядке, избрав первого собеседника. Позволю себе предложить вам самим установить очередность или кинуть, например, жребий». «А вы не боитесь, драгоценный преждерожденный?» Издевательски оскалившись на миг, передразнил Богдана Хаджипавлов. «Что тот, кого вы оставите дежурить у дверей, попросту уйдет?» «Мне причин бояться нет», — Богдан поправил очки. «Бояться надо тому, кто уйдет, его засмеют. Бегство однозначно докажет, что плагиатор он». Наступило молчание. В полном замешательстве литераторы топтались на пороге гостиной, стараясь не глядеть друг на друга. Кацумаха, сделанный незаинтересованностью озираясь по сторонам, шумно и мрачно сопел, раздувая ноздри. Хаджи Павлов, уставясь в потолок, посвистывал сквозь зубы. Богдан опять улыбнулся. «Вышел месяц из тумана», – начал он размеренно читать детскую считалочку, тыча пальцем в грудь то Кацумахи, то Хаджи Павлову. «Вынул булку из кармана. Лучше сразу покормить, все равно тебе водить». «Прошу вас, Эдуард Романович». «Ленхотеп Феофилактович, окажите нам любезность поскучать в холле». Кацумаха невесело рассмеялся и, раздвинув полых халата и засунув руки в карманы теплых зимних порток, неторопливо пошел вдоль стены холла, сделанный внимательностью, разглядывая заполнявшие их фотографии из писательской жизни. — Это оскорбление, — холодно проговорил Хаджи Павлов. — Я приношу вам свои самые искренние извинения, — ответил Богдан. — Прошу вас, идемте внутрь. Они уселись друг против друга, заняв два из шести стоявших вдоль стен небольшой гостиной мягких кресел. Хаджи Павлов, независимо, с истинно варварской элегантностью закинул ногу на ногу. Богдан специально не стал садиться за стол, чтобы придать обстановке максимум неофициальности. Впрочем, не в коня корм. Хаджи Павлов глядел волком. Считаю своим долгом предупредить вас, преждерожденный Хаджи Павлов, мягко проговорил Богдан что, согласившись побеседовать со мною, вы оказываете мне очень большую любезность. Я вам действительно благодарен. Если разговор наш вдруг покажется вам неприятным, вы вольны в любой момент встать и уйти». «Провоцируете?» — прищурился Хаджипалов. «Чтобы через пять минут по всему цедалу все в один голос твердили, что я вор? Вернее, что вор я? Ну нет, спрашивайте». «Люди разные», — напомнил себе Богдан. «Разные, но плохих нет». Все хотят примерно одного и того же. Хорошего хотят, только добиваются этого кто во что гораст. «И еще раз спасибо», — ответил Богдан. «Я всего лишь хотел подчеркнуть, что у меня нет ни малейших оснований, как и ни малейших полномочий настаивать на том, чтобы вы отвечали на мои вопросы. Мне бы хотелось, чтобы мы просто побеседовали как два верных подданных, равно обеспокоенных возникшей моральной проблемой и стремящихся ее разрешить». Хаджи Павлов смолчал. Впрочем, Богдан и не надеялся на установление единочаятельских отношений. «Расскажите мне, пожалуйста, как к вам пришла в голову идея вашего романа?» «Странно было бы, если бы она не пришла». Немедленно, как по писанному, начал Хаджи Павлов. И Богдан понял, что не он один, поднимаясь по лестнице, продумывал ход беседы. «Должен же кто-то сказать слово правды». Великого ученого и подданного героя, с неслыханным мужеством, поставившего общечеловеческие интересы выше грязных интересов государства, могли бы совсем затравить долг порядочного человека, защитить его во что бы то ни стало. «А у государства бывают не грязные интересы?» – с неподдельным любопытством спросил Богдан. «Нет», – отрезал Хаджи Павлов, – «государство есть орудие господства меньшинства над большинством». И чтобы оправдать свое господство, оно старается убедить людей, будто действует в интересах всех. Но все – это мерзкая абстракция. На самом деле никаких всех нет, есть только каждый. Интересы личности превыше интересов какой угодно группы лиц, в том числе и такой большой, как население страны. Даже именно, чем больше группа, тем более низменны, и от того менее достойны уважения и удовлетворения ее интересы. Но тогда, искренне удивился Богдан, Поскольку человечество является самой большой из всех возможных групп, его интересы должны быть наименее уважаемы, я правильно понял? Почему же тогда у вас вызывает такой энтузиазм то, что кто-то поставил интересы государства, то есть меньшей группы, ниже интересов общечеловеческих, то есть большей группы? По-моему, вы сами себе противоречите. Общечеловеческие интересы – это не только интересы человечества, но и интересы каждого отдельного человека. В этом их ценность. Но ведь каждый – это тоже абстракция. Именно на уровне «каждых» различия в интересах особенно бьют в глаза. Вам не кажется, что одних «каждых» вы группируете в человечество, а других «каждых» выводите из него? Как если бы они, в силу своих отличий от тех «каждых», которые вам нравятся и с которыми вы единодушны, вовсе к человечеству не принадлежат и даже как бы не существуют? Грубо говоря... Например, те, кто разделяет интересы одного государства, подчас действительно грязные, для вас не человечество, а те, кто разделяет интересы другого государства, подчас столь же грязные уже человечество, причем все человечество». «Вы для этой болтовни, извините, оторвали меня от друзей?» – помедлив спросил Хаджи Павлов. «Но у нас, извините, не допрос, а вольная беседа. Мне действительно интересно». «Я не буду отвечать на вопросы не по существу, я слишком ценю свое время». «Ну хорошо», – Богдан поправил очки. На встрече с ведущими писателями московских конфессий городоначальник Ковбаса прямо просил не касаться Крикутного. Насколько я помню его слова, он призвал писателей не участвовать в раздувании идейной шумихи вокруг судьбы ученого и без того не сладкой, и не осложнять ему жизнь. Это было лицемерно замаскированное под доброту и человеколюбие беспрецедентное вторжение властей в свободу творчества. Но ведь речь шла действительно об интересах отдельного человека, крикутного, о его дальнейшей судьбе, о его здоровье, о моральном климате вокруг. Вы ведь только что объявляли интересы отдельного человека главной ценностью. Интересы личности выше интересов общества, но творческая свобода и стремление к справедливости выше интересов личности. Иными словами, ваши личные интересы выше личных интересов кого бы то ни было еще. «Прекратите демагогию!» «Хорошо, простите. Я просто стараюсь понять». «Вы чиновник. наимит режим, и вам никогда этого не понять!» Богдан вздохнул. «Плохих людей нет», — старательно напомнил он себе. «Теперь вот какой вопрос. Обращение ковбасы как-то поспособствовало тому, что вы взялись за романа о «Думаю, оно послужило одной из побудительных причин». «То есть вы задумали роман сразу после встречи в управе?» «Не помню. Возможно. Или через несколько дней». Впервые в голосе Хаджи Павлова появилась нотка неуверенности, недосказанности какой-то. «Но это очень важно. В сущности, выяснить точно, кому и когда пришла в голову идея произведения, значило бы установить, кто прав в вашем споре». «Да, вероятно, но я не помню. Скорее всего, через несколько дней. А может, сразу. Не помню». «Скажите, Эдуард Романович». «Обращение ковбасы действительно сыграло такую роль?» «Да», — решительно ответил Хаджи Павлов. «Стерпеть подобный диктат невозможно». «То есть вам сразу захотелось об этом написать, но вы в тот момент еще не знали, как?» Хаджи Павлов с искренним удивлением посмотрел Богдану в глаза. «Вы довольно точно сформулировали мое тогдашнее состояние», — нехотя признал он. «Когда же вы поняли, придумали, узнали, каким он будет, ваш роман?» Хаджи Павлов облизнул губы, нервно сцепил и расцепил пальцы. «Наверное, через несколько дней», — сказал он, но в речи его появилась некая торопливая невнятность. «Я очень напряженно думал, и сюжет сложился быстро». «Вы не отметили, когда были написаны первые строки?» «Нет». «А вы часом не на компьютере пишете?» «Писать на компьютере — удел графоманов», — гордо отчеканил Хаджи Павлов. «Жаль». Тогда речь могла бы идти о банальном электронном воровстве, о проникновении через сеть. Как вы думаете, каким образом преждерожденный Кацумаха ухитрился украсть у вас сюжет, да еще с такой точностью? К вам кто-либо вламывался в дом? Или вы кому-то рассказывали о своем замысле? Представления не имею. Не вламывался и не рассказывал. Это ваше дело. Разбираться, каким образом Кацумаха это сделал. Но ведь пока вы не обратились в суд... Мы лишены всякой возможности начать действительно в этом разбираться. Я ни за что не обращусь в суд, потому что уверен. Он примет сторону Кацумахи. Почему? Потому что Кацумаха изобразил Крикутного так, как надо властям. А я взял сторону человечества. Ага, понял. Теперь вот давайте о чем поговорим. Творческая кухня литератора – это, конечно, темный лес. Откуда мысли и образы берутся, для меня это, честно говоря, всегда было божественной тайной. Но постарайтесь мне хоть в общих чертах объяснить, как приходили вам в голову детали, которых не было и не могло быть в прессе. То есть именно то, что и является, по сути, вашей духовной собственностью, и над чем так надругался Кацумаха, взяв, по вашим же словам, все придуманные вами ходы и перевернув все с ног на голову. Это. Хаджи Павлов запнулся и потом завершил очень гордо. «Это невозможно объяснить». «Ну, понятно. Может быть, какой-то случайно услышанный разговор вас натолкнул? Или нежданная встреча?» Хаджи Павлов несколько мгновений молчал, собираясь с мыслями. Потом напряженно спросил. «К чему вы клоните?» «Упаси бог, я просто спрашиваю». «Все, что художник в период творческих раздумий видит, слышит, чувствует, все притворяется в дело». «Это понятно». «Меня крайне интересует, что именно вы видели, слышали и чувствовали в ту пору. Главным образом — слышали». Хеджи Павлов опять помедлил. «Я закурю?» — чуть просительно произнес он. «А как хотите?» — простодушно ответил Богдан. «Вы тут хозяин. Я, правда, думал, у вас в гостиных не курят, только в специально отведенных местах». «В исключительных случаях можно» пробормотал Павлов, погрузив кончик прыгающей сигареты в огненный выплеск зажигалки. Руки у него отчетливо дрожали. Он нервно затянулся несколько раз, потом спросил. «У нас ведь беседа, не так ли?» «Истинно так. В таком случае я позволю себе спросить, почему вас это интересует?» «Да в том-то и дело», — широко улыбнулся Богдан. «Несколько мелких преступников, проходивших по делу о пиявках до сих пор в розыске, И вы в своем романе упоминаете такие детали, которые могли узнать только с их слов. Вот я и интересуюсь, не общались ли вы с ними. И если да, то где и как? Черт!» — с чувством проговорил Хаджи Павлов после долгой напряженной паузы. Сигарета трепетала в его пальцах, рассыпая в воздухе мелкие, частые дымные петельки. Жена как в воду глядела, умоляла с этим не связываться. «Очень интересно», — ободряюще кивнул Богдан. «Продолжайте, пожалуйста». «Хорошо», — сказал Хаджи Павлов. «В конце концов, да, дело было так. Я действительно по-всякому прикидывал, как бы написать в пику ковбасе романа Крикутном, но не ведал, за что зацепиться. А через пару дней после встречи в управе я ехал домой довольно поздно, отсюда, из Цедалы. Мы тут слегка выпивали, поэтому я был не на повозке, а так, подземкой. До дома от станции у меня рукой подать минут семь». И вот на пути к дому мне показалось, будто за мной кто-то идет. Потом я понял, что не показалось. Не скажу, что мне это понравилось, но я не подал виду. Наша улица в этот час совершенно пустынна. У самого входа в дом преследователь догнал меня и попросил пять минут беседы. Сказал, что знает меня, как ведущего писателя конфессии Баку, человека кристальной честности и твердых убеждений, и что только я способен донести до народа правду. Это меня, как вы сами понимаете, сразу к нему расположило. «Очень даже понимаю», — кивнул Богдан. «Это совершенно естественно. Правду, которую он не решается обнародовать сам, потому что его могут искалечить или даже убить, но мне сейчас ее расскажет. Только мне одному. Больше ему рассчитывать не на кого». И затем, прямо на улице, на осеннем ветру, рассказал всю эту историю, которую я потом притворил в роман. «Я ничего не выдумал». Немного неловко в этом признаваться, но я только написал текст, придал ему идейность и художественность. А сюжет со многими деталями мне дал тот человек. Он назвался? Нет. Почему вы ему поверили? Потому что, знаете, потому что, честно говоря, что-то подобное и я рассчитывал услышать. И написать. Его рассказ был таким сообразным. После этого разговора он сразу ушел? Да. Потом вы его не видели? Ни разу. «Ни до, ни после». Богдан залез во внутренний карман своей неизменной ветровки и достал фотографии троих находящихся в розыске заклятых. Аккуратно выложил на подлокотник кресло перед Хаджи Павловым. «Среди этих подданных вы своего рассказчика не узнаете?» Хаджи Павлов вгляделся в снимки. Взгляд его задержался на одном дольше, потом двинулся дальше, потом вернулся. «Вот этот человек», — проговорил он, — и показал на бесследно исчезнувшего летом брата лечебницы «Тысячи лет здоровья» Тимофея Кулябова по совместительству Игоревича, заклятого на полное подчинение. И настойчиво, как-то просительно добавил, хотя Богдан вполне поверил ему из с первого раза, «Я видел его единожды в жизни». Богдан собрал фотографии и убрал их в карман. «Спасибо, драгоценный преждерожденный Хаджи Павлов, вы оказали неоценимую помощь следствию». «Теперь вы понимаете, почему я уверен, что Кацумаха каким-то образом украл у меня сюжет. Ведь незнакомец мог довериться только мне, он сам это сказал». «Понимаю». «Ну вот и все». Богдан улыбнулся и встал. «Совсем не больно, правда? Не сочтите за труд передать профессору Кова Леви, что я вас не пытал. Позвольте проводить вас в холл». «Преждерожденный Кацумаха верно уж заждался». Ленхотеп Феофилактович, пыхтя, уселся в угретое молодым коллегой кресло, свесил на колени обширный живот и лукаво усмехнулся, глядя на Богдана. «Ну что, поведал вам, чего толкового этот варварский прихвостень?» «Представьте, да. Потом я вам, если захотите, расскажу». «Да нас это мне! Я наперед знаю, что соврал». Богдан неопределенно повел рукой в воздухе и спросил. «Расскажите мне, пожалуйста, как вам пришла в голову идея вашего романа?» «А вот так вот взяла, да и пришла», — отрубил Кацумаха. «Но какие чувства вам руководили?» «А что, неясно, что ли? Всем объяснить подлую сущность Крикутного, разумеется. Должен же хоть кто-то сказать слово правды, а то носится с ним, как списанной торбой, с подлецом». «Чем же он подал?» «Да всем! Не о стране ведь думал, не о людях, а о себе ненаглядном. Как бы ручки не заморать, как бы совестью не помучиться. Тля! Вот такие были мои чувства!» Но человеку, по-моему, естественно думать прежде всего о себе. И в этом нет ничего дурного. Нельзя всю жизнь противопоставлять интересы отдельного человека и интересы государства в ущерб первому и в угоду последним. «Можно и должно», — возразил Кацумаха. «Людишкам только волю да и все к себе в дом снесут». «А чего не снести, в щепы разломают. Грязные у них интересы-то, у людишек грязные». «А у государства бывают грязные интересы?» «Нет», — отрезал Кацумаха, — «государство всегда право». «Да ну? А то нет». «Ага, понял». Теперь вот у меня какой будет вопрос, Ленхотеп Феофилактович. На встрече с ведущими писателями московских конфессий градоначальник Ковбаса прямо просил не касаться темы Крикутного. Насколько я помню его слова, он призвал писателей не участвовать в раздувании шумихи вокруг ученого и не осложнять ему жизнь. «Ой-ой-ой! Какие ему человеколюбивые за чужой счет! Изменник жирует себя, а мы его обидеть не моги!» Вмешательство ковбасы как-то способствовало вашему решению взяться за роман на эту тему. «Да, наверное, не знаю. Да, с каких-то пор нам чиновники будут указывать, про что писать. Но ведь они представляют государство, которое всегда право, нет? Только когда во главе государства будут химунису, оно станет всегда правым. Трудно сообразить, что ли». Богдан изрядно устал. Грех сказать, но эти люди были ему несколько неприятны, а от неприятного общения устаешь очень быстро. Хотелось на улицу, в морозный вечер, с просверками снежной пыли. «Ну, посмотрим», — подумал он, внутренне собираясь. Риск, конечно, был, но Минфа не сомневался, что прав и попадет в точку. «Поправьте меня, драгоценный преждерожденный если я в чем-то ошибусь», — сказал Богдан. «Насколько мне видится, дело было так». Через два дня после встречи с Ковбасой к вам, когда вы были один, вероятнее всего поздним вечером на улице, обратился некий незнакомый человек и сказал, что знает вас как ведущего писателя Химунису и самого честного человека в стране, которому только и можно доверить страшную правду. Уж вы-то, мол, донесете ее до народа, хотя бы в виде художественного произведения. Живот Кацумахи отчетливо втянулся и мелко затрепетал. «Маат тебе в душу!» Потрясенно пробормотал Ленхотеп Феофилактович. «Это у египтян богиня правды, кажется», — механически отметил Богдан, в то же время безжалостно продолжая. «Затем он поведал вам о событиях, которые впоследствии составили сюжет вашей книги, заявив, что это чистая правда, что именно так случилось на самом деле, но он лишен возможности заявить об этом обществу, опасаясь за свою жизнь». Вы сразу и безоговорочно поверили в его рассказ, ибо он как нельзя лучше отвечал вашим собственным настроениям и представлениям. В романе вашем вашего собственного вымысла в сущности нет, вы только художественно обработали историю, рассказанную незнакомцем. Именно поэтому вы уверены, что Хаджи Павлов как-то ухитрился украсть у вас рассказ случайного собеседника, ведь тот сказал, что доверяет только вам. «Откуда вы знаете?» – немного хрипло спросил Кацумаха. «Мы много чего знаем», – брюзгливо дернул щекой Богдан. «Поправил очки. Я прав?» «Так было дело». Кацумаха помолчал. На лбу его проступил пот. «В точности так», – проговорил он с усилием. «Больше вы его не встречали?» Кацумаха достал платок и вытер лицо. Отрицательно помотал головою. Богдан вынул фотографии и разложил их на подлокотнике кресла. «Этот человек здесь есть?» Шумно, дыша носом, Кацумаха несколько раз обвел снимки взглядом и молча указал корявым лохматым пальцем на бесследно пропавшего Исаула Крюка. Богдан нашел в себе силы произнести. «Спасибо. Вы оказали огромную помощь следствию». «А кто это был?» – осведомился Кацумаха. Богдан взял себя в руки и поднялся. «Человеконарушитель». теть с это в душу, Ра!» – оторопело вымолвил несчастный писатель. Богдан подождал несколько мгновений, давая пожилому человеку время прийти в себя и сказал мягко «Идемте». Он вместе с косолапищем более обычного, растерянным Кацумахой, вышел в холл. Лощеный Хаджи Павлов напряженно курил в ожидании. На звук открывшейся двери он вскочил с кресла и замер. «Преждерожденные! Драгоценные преждерожденные!» сказал Богдан, одной рукой взяв за локоть Кацумаху, другой Хаджи Павлова и слегка потянув их друг к другу, «Помиритесь, пожалуйста, насколько это возможно при ваших различиях в вере. Никто ни у кого ничего не крал. В один и тот же день, с разницей, наверное, в каких-то полчаса к вам подошли два разных человека, и, мастерски сыграв на вашем тщеславии, поведали две совершенно различные, но равно ложные истории, выдав их за ужасную, горькую правду. Вас разыграли в темную с пока еще неизвестными мне целями. Но, во всяком случае, вы можете теперь смотреть друг другу в глаза совершенно спокойно» а мне надо работать дальше». И пока оба писателя не успели очнуться от изумления, он повернулся и торопливо зашагал прочь. «Ох, и крепко же оба посидят нынче в Цеделе!» — думал Богдан, нахлобучивая поглубже меховую шапку Гуань.